ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ШЕСТАЯ Ашинсон не думал, что вернется в облако поэзии. Он ощущал себя так, будто шествовал с двумя телохранителями. С одной стороны Яо с катаной за спиной, и с другой Фейлин. Конечно же, Лан заявлял, что это ему стоит идти, а не Ашену, в конце концов он знал Дэвида Ли, но Фейлин резонно заявила, что сейчас Лану опасно показываться в местах, где его узнают, или где он бывал, и дроны могли ждать и снова взять в фокус поэтому отправился Ашинсон вместе с теми, кто его прикрывал. Немного странно, нервно усмехнулся он, входя в двери. Фейлин покосилась, но ничего не спросила. «Обычно я работаю один». Она пожала плечами. Предполагалось, что Ашинсон поговорит с Дэвидом Ли. «Если тот что-то знает, скажет. Может, Брайан указывал на него, а если нет, то Лан не видел в этом проблемы. Будем двигаться по плану». Ашенсон был с ним согласен. Если бы все зависело только от него, он бы не возвращался к Дэвиду, и пусть Брайан катится к черту со своими загадками. В конце концов, они отлично справлялись без его данных, а, возможность сделать цифровые копии не так уж и хороша. Ашин знал, что Лан думал примерно так же, а остальные последовали бы за ними. Но оставалась Ева, которая заявила, что это может быть важно, и раз Брайан хотел что-то передать и сделал это так сложно, значит, оно стоит того. «Конечно, это важно», — с раздражением подумал Ашенсон, «потому что даст Морон Индастрис доступ к новой технологии. Бешеные деньги. Хотя он несправедлив. Возможно, я бы хотела достать данные всего лишь в память о брате. Или чтобы понять, насколько его копия настоящая. Как будто технологии хоть когда-то доказывали чью-то человечность. Для этого требуется интуиция, сердце. Ашен давно плавал в среде нейросетей разнообразных искусственных интеллектов». Их условные характеры можно задавать алгоритмами, но та нелогичная искра не оцифровывалась. Если у Брайана получилось, это станет революцией. Но пока что его копия казалась всего лишь копией. В первой комнате встретила красивая женщина в красном платье и крепкий мужчина вместе с ней. Лан говорил, что это мадам Алиши и один из ее сыновей. Она цепко прошлась взглядом по Яо и Ашину, но обратилась к Фейлин. «Рада видеть дочь клана Шень в этих стенах. Мы пришли по делу, — холодно сказала Фейлин. Дэвид Ли здесь, как и большую часть времени. Но вы не предупреждали о визите. Хотим навестить старого друга». Мадам Леши как будто колебалась или не торопилась. В руках она небрежно держала мундштук с сигаретой, которая едва тлела. Помещение заполняли смолистые сладковатые ароматы благовоний. «Я помню тебя», — неожиданно сказала мадам Лиши, посмотрев на Ашина. Он бы предпочел, чтобы нет. Единственный раз, когда Ашин завалился в облако поэзии, был наполнен алкоголем и едва знакомыми людьми, которые чуть было не подставили его и Шэньхун, попросив об взломе. Ярче всего в памяти полол стыд. Лан успел вовремя притащить его домой, и когда Ашин протрезвел, то пришел в ужас от того, что едва не натворил. Он тогда решил, что если весь Шэньхун от него и не откажется, то Лан точно перестанет общаться. Оставшись в одиночестве в своей квартирке, он никогда не чувствовал себя хуже. Лан вернулся через пару часов, притащив еды, и его отношение к Ашину не изменилось, но он серьезно попросил никогда так больше не делать. Он даже обещаний не брал, но на Ашина это подействовало отрезвляющие ведра холодной воды — «Проходите», — неожиданно сказала мадам Лиши. Дэвид Ли хотел поработать над своей нейрокнигой. Первый зал утопал в табачном дыме и полумраке. Вытянутой формы с нишами. Ашенсон смотрел только вперед и старался не глазить по сторонам. Вальяжные после алкоголя мужчины, томные женщины и деловитый обслуживающий персонал волновали Ашена Сона меньше всего. Да и напоминали о его собственных похождениях, о которых он бы очень хотел не вспоминать. Помещения плавали в синеватом неоновом свете, казавшемся мягким из-за обильного дыма. Первой замерла Фейлин. Ашинсон не понял, что не так, но Яо быстрее распознал, что ее насторожило. Он почти бесшумно вытащил катану. «Слышишь?» — негромко спросил он у Ашина. Тот ничего не слышал, но доверял инстинктам и натренированному слуху спутников. Фейлин выпустила титановые когти из аугментов на руке. Короткие, но смертоносные, они даже металл резали хотя наверняка эффективнее всего вскрывали чье-то горло. Не думаете же вы? Закончить Ашину сону не дала выбитая дверь. Он, кажется, ойкнул, но ему и в голову не пришло отойти в сторону, настолько неожиданным казалось происходящее. Створки распахнулись, потому что никогда не предполагалось их запирать. Вместе с дымом из них вывалился плотный человек. Не вставая на ноги, он заторопился к выходу что-то из стошного пя, Буквально схватив Ашина за шкирку, Фейлин бесцеремонно утянула его. Я, он не растерялся и тоже собранно нырнул в противоположную сторону, чтобы не оказаться на пути того, что могло ждать за дверью. Вовремя, потому что пушистый ковер взрезала то ли пуля, то ли плазмозаряд, который больше присущ современному оружию. Все произошло за пару мгновений, а потом в чейном домике воцарился ад. Люди завопили, устремились к выходу из узкого помещения, где тут же возникла давка. Работницы бросились в рассыпную, скорее всего, к скрытым запасным выходам. Марева дыма скрывала происходящее плотной пеленой, и Ашин не мог понять, что происходит. Они втроем единственные, кто направился не прочь от второй комнаты, а наоборот к ней». Сначала через дверь нырнули Фейлин и Яо. Снова тут же расходясь в стороны, Шенсон медлил. Внутри был Дэвид Лин, но если там дроны, вряд ли даже сталь сможет спасти. К черту Дэвида Ли. Но вот если Фейлин попадет под огонь, Лан ему голову оторвет. А за Яо Ашенсон в принципе чувствовал ответственность. Он не будет рассказывать Эндрю, почему Яо не вернулся придурки прорычал ашенсон справедливо считая что им всем надо было валить отсюда тоже мне воины черт бы их побрал пригнувшись Ашенсон нырнул в следующую комнату стараясь сразу уйти с прямой линии рядом валялся перевернутый столик и Ашен нырнул за него чуть не поскользнувшись на разлитом чае Поэтому к Давиду Ли отправились те, кто мог за себя постоять. Его имя тоже в списке, но Ашенсон не верил всерьез, что кому-то может понадобиться этот зависающий в сети писатель. Хотя, подождите-ка, они вот тоже шли к нему? Выругавшись про себя, Ашенсон протер слезящиеся глаза и попытался оценить обстановку. Комнату заполнял дым. Несколько теней дронов носились по комнате, то и дело поля, но больше по мебели. Люди попрятались за перевернутые столы и диваны. Одно из кресел, где читали книги, свалилось, и рядом с ним лежало тело. Горлу подкатила тошнота, и Ашин торопливо отвернулся. Он не знал, мертв ли человек, который даже не успел снять с головы нейросетку для книг. Но это точно не Дэвид Ли, а дроны почему-то не преследуют конкретную цель, а просто разносят комнату, как будто что-то заставляет сходить с ума их радары. Похоже, мадам Лиши тоже поставила защиту, причем расработала с этими дронами, значит незаконную. Вряд ли рассчитывала на атаку, скорее не хотела, чтобы кто-то следил за клиентами. Будь у Ашина Сона пара лишних минут, он бы с удовольствием раскрыл экран и покопался в хитрой местной электронике, но сейчас немного не до того. Мелькнула мысль, что лучше бы дроны сразу пристрелили Дэвида, а не пытались убить всех присутствующих. И почему только Лан такую защиту не поставил у себя? Девушка вылезла из-за кресла и метнулась к выходу, но ее тут же пронзило несколько плазменных зарядов. А Шинсон никогда раньше не видел, как они поражали цель, ему почему-то представлялись классические пули, но здесь не было треска или чего-то похожего. Девушка вздрогнула, из ее шеи брызнул фонтанчик крови в сторону двери. Мгновение она еще балансировала, даже сделала шаг вперед по инерции. Одежда в нескольких местах пропитывалась кровью, а потом она рухнула на пол, и ее глаза так и остались открытыми. Подобная защита Лана не спасла бы, даже если бы на весь дом поставил. Сердце Ашина колотилось где-то в горле. Он осторожно выглянул из-за стола, надеясь увидеть своих. К счастью, они были там, живые и здоровые. Фейлин походила на богиню войны. Она двигалась быстрее обычных людей, ее инстинкты были развиты тренировками и разогнаны имплантами, так что даже новейшие дроны уступали ей, если не в скорости, то уж точно в маневренности». Они попросту не могли предугадать хитрые выпады удара ее рук. Вопреки ожиданиям Ашина, в правой ладони Фейлин держала нож, а когти лезвия использовала только на левой, как подспорье. Один дрон лежал грудой металла. Второй метнулся к ней, Фейлин поднырнула, обернулась так быстро, как не мог бы обычный человек, подпрыгнула, похоже, сбивая с толку дрон. Он замер, анализируя поведение, и в этот момент Фейлин снова ушла вниз, а после резко выпрямилась, чтобы всадить нож в стальной корпус. Оружие там и застряло, дрон накренился, и Фейлин добила его когтями. В домой и пыли она будто танцевала, исполняла танец древний и загадочный, который мог быть прекрасным, если бы не был так опасен. Фейлин отшатнулась, но в этом движении не было прежнего изящества, скорее необходимость. Снова нырнула вниз и в сторону, достала из-за пояса еще один нож, но держала его не так уверенно. Только тогда Ашансон увидел, что левое плечо Фейлин ранено. На черной ткани кровь была почти незаметна, но рука точно стала хуже слушаться. Она была всего лишь человек против дронов, да еще в замкнутом пространстве небольшой комнаты. Я подскочил к Фейлин, когда она замешкалась. Неловко оттолкнул, так что они оба повалились на пол. Стол за ними разлетелся на кусочки от плазменного заряда. Не успел Ашен сообразить, что происходит, я уже вскочил на ноги, лихо крутанул катаной, отрубая ножку стула и швырнул ее в сторону дрона, сшибая. Повредить таким образом не выйдет, но даст несколько лишних секунд. Фейлин кивнула Яо и что-то отрывисто сказала, указав в сторону того места, где прятался Ашен. Не отвлекаясь на кивок, Яо устремился туда, виляя и подныривая, чтобы то ли сбить с толку дронов, то ли не попасть под плазмозаряд. Сейчас даже без голографических хвостов и ушек он походил на лисенка оборотня Хулидзин. В подкате Яо оказался за столом, где прятался Ашенсон. «Не задели?» — деловито спросил Яо. «И кто тут за кем присматривал?» — подумал Ашенсон. «Это он здесь лишний, не ориентирующийся в происходящем. Он не был уверен, что голос не начнет дрожать, поэтому просто помотал головой. Тогда нейтрализуй дронов. Я чертов хакер, а не боец». «Вот именно!» Яо оставался спокоен. «Взломай их!» Выход эмоциям Ашенсон дал в ругательствах, которые начал бубнить в полголоса. Но респиратор скрывал его голос, а я уже унесся снова рубить дроны и отвлекать их внимание. Руки Ашина дрожали, но он старался не смотреть по сторонам, особенно на того мертвого парня справа. «Да-да, даже краем глаза не стоит». Он занимался этим всю жизнь, знал, что делать. Это его натренированные инстинкты и реакции. Развернуть экран, подключиться к системам, определить дроны. Попытаться преодолеть лепестки их защиты, чтобы вгрызться внутрь. Не думать о раненой руке Фейлин. Ей поможет только одно отключение этих чертовых машин. Пальцы Ашена Сона летали, он врубил имплант, которым пользовался крайне редко. Тот блокировал часть нейронов, и Ашен не отвлекался на разряды боли, которые посылала чужая защита. Действовать быстро. Когда дроны преследовали Лана, они оставались на расстоянии, и это мешало взлому. Но тогда Ашенсон Сон и Эндрю подобрались к пониманию сути защиты. Сейчас это очень помогло. Пока за спиной что-то трещало и взрывалось, Ашенсон Сон методично делал то, что умел. Взламывал. Никакого изящества в этом не было, только грубая сила. Ашенсун ввел последнюю комбинацию и даже не понял, что закончил. Дроны под его контролем. Тут же индикаторы будто с ума сошли, и Ашен, догадываясь, что сейчас последует, отключился от дронов и завопил. «Рванут! Прячьтесь!» Оставалось надеяться, что живые в комнате поймут, что у дронов есть способ самозащиты, самоуничтожения при взломе, особенно таком грубом. Ашенсон зажмурился, утирая пот со лба и сдерживая тошноту. Он услышал хлопки в комнате, потом все стихло. Руки дрожали, когда Ашенс свернул экран и поднялся, опираясь о перевернутый стол. «У него получилось! Он вырубил!» Осознание пришло запоздало, но его тут же смыла мысль, что это не вся партия дронов. У владельца красной комнаты остались и другие, но здесь и сейчас они в безопасности. Пыль начала оседать, и Ашин увидел еще несколько тел. Фейлин сидела посреди комнаты, зажимая руку. Девушка казалась усталой и вымотанной. Когда Ашин двинулся к ней, она мотнула головой в сторону. С облегчением Ашенсон увидел Яо. Тот не казался раненым, только на щеке красовалась уродливая царапина. Он сидел рядом с каким-то человеком, и когда Ашенсон доковылял до них, то узнал Дэвида Ли. «Он мертв?» — спросил Ашин, поражаясь, как хрипло звучит его голос. Яо повел плечами, это могло означать что угодно. Когда Ашен бухнулся рядом на колени, он понял, Дэвид Ли еще жив, но на его губах пузырилась кровь, отсчитывая последние мгновения жизни. — Умереть, уснуть, — прошептал он, — спать. Возможно, видеть сны.